Рассказание о поклонении волхвов. Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода. Все волхвы с востока пришли. Не из какой-нибудь одной восточной страны, но от разных стран. Как это видно из писаний святых отцов, различно говорящих об этом. Иные из них того мнения, что волхвы были из Персии. Так думают святой Златоуст, святой Кирилл Александрийский, феофилакт и прочие, на том основании, что особенно в той стране процветало искусство звездочетцев, и никто не мог там стать царем, если предварительно не изучит этого искусства. Другие же полагают, что волхвы были из Аравии, такого мнения держится святой мученик Иустин, святой Киприан, святой Эпифаний, на том основании, что эта страна весьма богата была золотом, ливаном и смирною. А некоторые думают, что волхвы пришли из Эфиопии, потому что оттуда пришла некогда царица Савская, то есть Эфиопская, в Иерусалим, чтобы послушать премудрости Соломона. Что по объяснению блаженного Иеронима прообразовало настоящее событие, именно пришествие волхвов к духовному Соломону, к Христу, который есть Божия премудрость, блаженный Иероним, толкование на пророка Исаию. И Давид говорит, «Эфиопия прострет руки свои к Богу». Впрочем, все названные страны, восточные и смежные одна с другой, изобиловали золотом, ливаном и ароматами. Во всех них распространено было занятие волшебством и звездочетством. Притом мудрецам в этих странах небезызвестно было пророчество Валаамова, об имевшей воссиять звезде. Каковое пророчество передавалось у них из рода в род, частью устно, частью письменно. Можно думать, самое верное то, что один из волхвов был из Персии, другой из Аравии, а третий из Эфиопии, потому что на их происхождение из различных стран есть указание в пророчестве Давида, где сказано «Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары». Это предрек Давик о волхвах, имевших имущество, «Прийти ко Христу дар в раме», как предполагают толкователи Божественного Писания. Слова Давидовы «цари Фарсиса» означают «заморские», ибо «фарсис» означает «море». Итак, разумей здесь Персию, как находящуюся за морем. Цари Аравии явно указывают на Аравию, а на Эфиопию указывает Давид, когда говорит «И савы дары приведут, ибо Савва» Это город, который есть столица всей Эфиопии. Итак, те три волхва были из Персии, Аравии и Эфиопии. Волхвами же называются они не в смысле людей, занимавшихся бесовскими волхвованиями и зловредными чарами, а потому что у аравитян, сирийцев, персов, эфиоплян и у других восточных народов был обычай называть волхвами своих мудрецов и звездочетов. И эти волхвы были не из числа волшебников и чародеев, но из числа мудрейших звездочётов и философов. Называются они и царями не в смысле могущественных царей, властителей многих стран, но как получившие от них каждый свой город или определенное княжество. Ибо Священное Писание имеет обыкновение называть властителей отдельных городов царями, как это было видно из Бытия, глава 14. А из каких именно городов были те цари, Об этом нет достоверного известия, только то известно, что из стран восточных и что их было трое, по числу трех принесенных ими даров — Золото, Ливана и Смирны. Хотя каждый из них шел из своей страны, тем не менее, водимые одной звездою, они, посмотрению смотрению Божию, сошлись во время своего путешествия воедино, и, узнав намерения друг у друга, шли вместе, следуя звезде, о которой некогда предрек весьма славный звездочетец Валаам, сказав, «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Что же это была за звезда? Златоуст и Феофилакт утверждают, что она не была из числа небесных или видимых светил, но что это была некоторая божественная и ангельская сила, явившаяся вместо звезды. Ибо все звезды самого сотворения мира имеют свое бытие, А эта звезда явилась в конце веков при воплощении Бога Слова. Все звезды имеют свое место на небе, а эта звезда, видимо, была на воздухе. Все звезды обыкновенно совершают свое течение с востока на запад, а эта звезда необычно двигалась с востока к югу, по направлению к Иерусалиму. Все звезды сияют только ночью, А эта звезда и днем сияла, подобно солнцу, несравненно превосходя небесные звезды и сиянием, и величием. Все звезды с прочими светилами, солнцем, с луною и со всем кругом небесных тел имеют свое постоянное движение и течение. А эта звезда иногда шла, иногда же останавливалась, как и Феофилакт говорит, когда шли волхвы, тогда шла и звезда, а когда они отдыхали, то и она стояла а времени же явления звезды то и различные толкователи различно мыслят одни говорят что она явилась самую ночь и в самый час рождества спасителя от девы но это мнение невероятно ибо если бы звезда явилась в то время то как могли бы волхвы издалека дойти до иерусалима в короткий срок Иосиф по прошествии сорока дней после рождения Бога-младенца и по исполнении законного очищения в храме тот час немедля в своем доме в Назарете, взял только необходимое для путешествия, поспешно направился к Египту. Хотя некоторые говорят, что те волхвы взяли быстрых коней и, совершая поспешно свой путь, доехали до Вифлеема в тринадцать дней по Рождестве Христовым. Однако это невероятно — Ведь они были царями, а не скороходцами, и шли с дарами и со многими слугами, что приличествовало царскому сану и чести, а также с животными и вещами, нужными для путешествия. Поэтому как возможно было дойти до города Верфлиема из Персии, Аравии и Эфиопии в 13 дней? Притом они удержаны были некоторое время в Иерусалиме и родом до тех пор, пока после того, как были собраны и испрошены перс... священники и книжники, не выяснилось, что Христос должен родиться в Вифлееме Иудейском. Другие же толкователи, которым принадлежит и святой Эпифаний, говорят, что звезда явилась в час Рождества Христова, но что волхвы пришли на поклонение по прошествии двух лет и нашли младенца Христа уже двухлетним. Это мнение основано на том, что Ирод приказал убивать младенцев от двух лет и ниже, по времени, о котором он тщательно узнал от волхвов. Но такое мнение святой Феофилакт называет явно неверным, ибо существует верное всей церкви понимание, по которому те волхвы поклонились Христу в Вифлееме, когда Христос находился еще в пещере, а по прошествии двух лет Христос не только не был в Вифлееме, но даже и не в Палестине, но в Египте. Ибо, как сказано по свидетельству святого Луки, после очищения в сороковой день во храме, где старец Симеон встретил Господа, и после того, как совершилось все по закону Господню, святой Иосиф и причистая Дева Мария с младенцем тотчас возвратились в Галилею, а не в Идею возвратились в свой город Назарет, а не в Вифлеем. И уже из Назарета, по повелению ангела, направились в Египет. Как же могли волхвы по прошествии двух лет найти Христа в Вифлееме? А Никифор, древнегреческий историк, передает, что звезда явилась на Востоке за два года до Рождества, и что два года волхвы ехали до Иерусалима, так что доехали в самый час Рождества. По-видимому, и этот историк согласен с тем, что пишется в Евангелии об избиении младенцев от двух лет и ниже. Но его мнение недостоверно. Ибо какая была бы нужда тем волхвам в двухлетнем путешествии из восточных стран, откуда можно дойти до Иерусалима в два или три месяца? Если даже они и медленно, и продолжительное время путешествовали как цари, тем не менее невероятно, чтобы они провели в пути более шести или семи месяцев, потому что восточные страны, как Персия, Аравия и Эфиопия, не так далеки от Иерусалима, что между ними и этим городом мог быть путь двухлетний. Какое же мнение о времени явления звезды есть достоверное? Думаю, что мнение святого Иоанна Златоуста и Феофилакта эти учители говорят так. Звезда явилась волхвам прежде Рождества Христова, так как им предстояло много времени провести в путешествии поэтому звезда явилась им задолго до Рождества Спасителя, чтобы они могли, достигнув Вифлеема, поклониться Христу, находящемуся еще в пеленах. Обратим внимание на то, что эти учители церкви не назначают той звезде двухлетнего времени, но только говорят, что прежде многого времени. Как бы говоря, за несколько месяцев. На основании такого толкования Златоуста и Феофилакта, по которому звезда явилась до времени Рождества Христова, подобает разуметь так, что в самый тот день и час, в который благовещением архе... архангеловым и Святого Духа наитием слово сделалось праздником. Пулаотию. Зачавшись в пренепорочной утробе девической за девять месяцев перед Рождеством, звезда явилась на Востоке. Понимая так, мы не отступим от свидетельства вышеупомянутых учителей и в то же время отвергнем невероятное замедление волхвов на пути к течению двух лет, о двухлетнем же возрасте убиенных младенцев будет сказано дальше, в день их памяти». Итак, за девять месяцев, как мы сейчас сказали, до Рождества Христова во время Благовещения во ухвы увидали звезду на востоке и сначала в удивлении и в недоумении размышляли о том, чтобы это могла быть за звезда. Не есть ли они какой-нибудь метеор, блистающий в воздухе и возвещающий какие-либо нечестия, как это предвозвещают и кометы. Да и на самом деле та звезда предвозвещала в тех В странах нечестия для душегубца врага, именно падение идолов, изгнание бесов, света же святой веры, яркое сияние. Потом, поняв, что эта звезда не случайная, но имеющая божественную природу и божественное подобие, волхвы вспомнили древнее пророчество Валаамова, а также вразумились и тем, что предсказала индийская Сивилла Эритрея о той же звезде. Особенно же, как разумеет святой лев, папа римский, будучи тайно наученный самим Богом, что настало время рождения Господа и царя всей вселенной, имеющего родиться в потомстве Израиля, как и Балаама, предрек, восстанет человек, и что это есть его звезда, издавна предвозвещенная. Поверив, несомненно, что это именно так, и вполне снарядившись в путь, отправились они из своих стран. И, как уже было сказано, во время путешествия сошлись вместе и в единомыслии совершали путь. А между тем истекал девятимесячный срок со времени явления звезды, и приближался час Рождества Христова. И они приближались к пределам Палестины, и, наконец, достигли столицы Иудеи Иерусалима, в самый день Рождества Христова. Когда же они подходили к Иерусалиму, звезда, которая вела их, Вдруг скрылась из глаз, потому что, если бы та же звезда засияла и в Иерусалиме, народ во всяком случае увидел бы ее и вместе с нею пошел бы за волквами ко Христу. Тогда бы и Ирод, и завистливые иудейские начальники синагоги узнали, где находится рожденный Христос, и по зависти убили бы его преждевременно. Но Божие смотрения, которое лучше устраивает наше спасение, повелелось везде скрыться. Частью для того, чтобы ищущие души младенца не узнали место пещеры. Частью уже потому, что глаза злонравного иудейского народа были недостойны увидеть ту причудную звезду, а частью, чтобы испытать их веру. Поверят ли они словам тех волхвов, которые возвещали пришествие Мессии, и захотят ли познать Христа, Спасителя мира? Если не захотят, то пусть это будет им на большее осуждение. Так рассуждает об этом блаженный Феофилакт. «Для чего, — говорит он, — пришли волхвы, на осуждение иудеям? Ибо если волхвы, будучи язычниками, поверили, то какой ответ могут воздать иудеи? Волхвы из столь далеких стран пришли поклониться Христу, а иудеи, имея его у себя, гнали его. Волхвы, войдя в столичный город Иерусалим, спрашивали о новорожденном царе, «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И тот час эта весть удивила народ и смутила царя Ирода и всех иерусалимских начальников. Царь, собрав всех первосвященников и книжников, спрашивал их, где должен родиться Христос. Он стал бояться, как бы у него не отнято было царство, и размышлял о том, как бы убить новорожденного царя. Узнав, что Христос должен родиться в Вифлееме, он призвал волхвов и выпытал у них о времени явления звезды. Затем, скрывая неправедную мысль и злое намерение, сказал лукава «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Когда волхвы ушли из Иерусалима, тотчас явилась звезда, водившая их, и пошла перед ними. И они очень обрадовались вторичному ее появлению. И шла она перед ними, пока не довела их до Вифлеема, до пещеры, и не остановилась над тем местом, где находился младенец». Над тем жилищем, где находился младенец, остановилась звезда, то есть она сошла с высоты вниз и приблизилась к земле. Иначе нельзя было бы узнать, над каким местом она стоит, если бы она не сошла ниже. Так рассуждает и блаженный Феофилак, следуя святому Златоусту. «Это было необычайное знамение», — говорит он, — «потому что звезда сошла с высоты и, спустившись к земле, показала волхвам место». Ибо если бы она находилась на высоте, то как могли бы они узнать определенное место, где находился Христос? Потому что каждая звезда господствует над многими местами. Как и ты часто видишь Луну наверху своего дома, так и мне кажется, что она находится над моим домом, и всем кажется подобное. Именно будто только над ними стоит Луна или какая-нибудь звезда. Подобным образом и та звезда не могла бы явно указать на Христа, если бы не сошла вниз и не остановилась над главой младенца. И по этому чуду видно, что та звезда не была из числа звезд, находящихся на тверди Небесной, но была особой силой Божией. Итак, волхвы нашли того, кого искали. Когда вошли в дом, как говорит Евангелие, на этом основании многие полагают, что они нашли Христа не в пещере, но в одном из домов города так как Евангелие упоминают не пещеру, но дом. Когда множество народа, говорят, пришедшего для переписи разошлось, то сделали свободными и общая гостиница, и другие дома вифлеемские граждан. Тогда и мать с младенцем переведена была из пещеры в один из домов. Но святой мученик Иустин, Златоуст, Григорий Низкий и Иероним говорят, что Господь оставался в пещере, где родился до самого времени очищения, которое бывало в сороковой день. И что там нашли его и волхвы. И так случилось для того, чтобы земные цари узнали, что царство новорожденного царя в нищете, в смирении и в презрении мирской славы, а не в богатствах, тщеславии и палатах. Цель этого была также и та, чтобы при этом могла сильнее проявиться их вера, в силу которой они не раскаялись и не возроптали, когда нашли того, ради которого совершили такой продолжительный путь и которого надеялись найти в царских палатах в такой нищете. Найдя Господа в пещере, волхвы, упав на колени, поклонились Ему, то есть не простым поклонением, но подобающим Богу, не только как человеку, но и как Богу, потому что, как говорят святой Ириной и папа Лев, те волхвы, таинственно просвещенные благодатью Господнею, Увидев младенца, познали и уверовали, что он Бог, и поэтому поклонились ему не только как царю, но и как Богу, поклонением приличествующим Богу. Поэтому и написано, пав, поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары. Исполняя повеленное, пусть не являются пред лице мое с пустыми руками. Какие же дары? Золото, ливан и смирну, золото, как царю. Ливан как Богу, смирну как смертному человеку, блаженный Феофилакт. Ибо смирною иудеи помазывали тело умершего, желая сохранить его целым. Таким образом, три царя почтили единого от троицы тремя дарами, и этими дарами исповедали в нем два естества. Об этом святой лев говорит так. Они приносят Ливан Богу, смирну человеку, золото царю правильно почитая Божие и человеческое естество в единстве, сердцем они в это веруют, а дарами исповедуют. Получил весть во сне от ангела, явившегося им, чтобы они не возвратились к ироду злоумышляющему и намеревающему убить новорожденного царя, волхвы иным путем возвратились каждый в свою страну, и там сделались учителями и проповедниками Христовыми по достоверному свидетельству Никифора. Ибо, проповедуя пришествие в мир Христа, Сына Божия, они научали людей веровать в Него, как и сами они веровали. И, несомненно, что они по смерти сподобились быть причтенными к лику святых. А имена их такие. Первый — Мельхиор, старый и седой, с длинными волосами и бородой. Он принес золото царю и владыке. Второй — Гаспар, молодой и без бороды, с лицом румяным. Он принес Ливан во очеловечившемуся Богу, третий Волтасар. С лицом, с длинной бородою он принес Смирну смертному сыну человеческому. Их тела после многих лет перенесены были сначала в Константинополь, затем в Медиалан, потом в Кёльн в честь воплощенного Христа Бога, которому сродившую его добудет от нас слава во вовеки. Аминь.